Глава сорок шестая Боль резко ушла. Лилиана ничего не чувствовала. — Открой глаза, дитя мое! Этот голос она узнала бы среди тысячи. «Сандра — Сандра! Лилиана открыла глаза. Яркий свет бил в глаза. Она зажмурилась. Свет резко исчез. Кровь все еще была на руках, но остановилась и больше не текла. «Где я? Я призвала тебя в свой сон, в свою реальность. Только так я могла тебя вытащить оттуда. Мы в моем доме на самом нижнем этаже. Сюда никто не сунется». «Истрит», — прошептала Лилиана. «Я знаю, Лилиана, знаю». «Ну что ж», — вздохнула Сандра. Она выполнила свое предназначение. Истрид хорошо послужила своей цели. В глазах читалась печаль. Это выдавало то, насколько дорога ей была целительница. Лилиана лежала на мраморном холодном полу. Осторожно поднялась на ноги. Ее шатала, слабость в теле нарастала. — Присядь, тебе не стоит сейчас геройствовать. Лилиана послушалась. Она посмотрела на свою бабушку. Лицо по-прежнему выглядело молодо и прекрасно, черные волосы струились по спине. «Времени мало, нам надо оживить живой источник». «Что я должна делать?» — решительно произнесла Лилиана, словно уже смирилась со своей участью. «Протяни руку», — Лилиана подчинилась. Сандра взяла клинок со стола, Сделала неглубокий надрез на своей ладони и прикоснулась к руке Лилианы. По телу Лилианы пробежал ток силы. Она почувствовала ее так отчетливо. «Что ты хочешь сделать? Что это такое? Сейчас увидишь». От резкой вспышки яркого света Лилиана снова зажмурилась. В одно мгновение он погас, и они уже стояли в другом месте. А силы становилось все больше. Взявшись за руки, Лилиана и Андрой стояли возле озера Кая. — Это то самое озеро? — Да, источник здесь. Но что она не договорила? Здесь что-то было не так, что-то изменилось. Лилиана повернула голову и увидела каэдда он наполовину был призраком каин злобно скалился на сандру перевел взгляд на лилиану перемещение быстро я его задержу лилиана закрыла глаза зажмурилась и сосредоточилась. она стояла по щиколотку в воде открыла глаза и обрадовалась что у нее все получилось сандра тем временем с закрытыми глазами выставила вперед руки. Каина сносила, он сопротивлялся и словно шел против ветра. Сандра упала на колени. Лилиана вскрикнула и кинулась к ней. Каин тут же оказался рядом, его белая рука сжала ее горло. Лилиана не успела поднять руки, как ее отшвырнула в сторону. Она больно плюхнулась в воду, словно камень. В озере стала образовываться воронка. В стороне Каин держал санру за горло, она сопротивлялась. В руке бабушки Лилиана заметила голубой сверкающий шар, который она обрушила на Каина. Каин заорал, словно отрежущие боли, поднял руку, невидимая сила подняла санру в воздух. Она заорала так, словно ее сжигали заживо. Лилиана неслась к ней, бежала изо всех сил. Представляла себя рядом с ней, хотела переместиться, но ничего не получалось. Воронка становилась все больше, ее засасывала, и выбраться оттуда не получалось. «Бабушка — Бабушка! — заорала Лилиана от безысходности. Каин рассмеялся, а затем упал в воду одновременно с Сандрой. Воронка становилась больше. Лилиана подплыла к бабушке и обхватила ее за талию. «Бабушка, ты как?» Ее лицо было залито кровью, лицо побелело. «Держись, прошу тебя. Я вытащу тебя отсюда». «Нет, не вытащишь», — прошептала Сандра. Ее было еле слышно. «Возьми меня за руку». Лилиана послушалась. Каин барахтался в воде. Лилиана чувствовала такую ярость, что желала сжечь его заживо, но одновременно силы стали куда-то утекать, угасать. «Живой источник возрождается», — прошептала Сандра. Руку снова обожгло. Лилиана перевела на нее взгляд. Капли крови стекали в озеро, а оно начало меняться. Над головой прогремел гром. Сандра улыбалась. «Центр!» — еле разобрала Лилиана. Лилиана осмотрелась. «Хорошо, набери в рот побольше воздуха!» Сандра еле заметно кивнула. Лилиана нырнула под воду, второй рукой обхватила Сандру и поплыла в самый центр. Справа к центру подплывал Каин. Лилиана мало что знала об этом источнике, но поняла, что если Каин первым доберется до него, то источник снова будет разрушен, а на его месте будет обычное озеро. Силы покидали, она плыла и плыла, потащив за собой Сандру, пока не добралась до центра. Каин не успел всего на пару секунд. Миг, и воронка стала усиливаться, поглощая в себя двух женщин в теле которых текла божественная кровь эфир И в один момент все закончилось. Лилиана открыла глаза, над головой светила яркая луна, а ее тело мягко качалось на волнах. Она даже не сразу поняла, что находится в ледяной воде. К берегу уже бежали люди. Она увидела встревоженное лицо Гайдара, Астрис, Бриту и Маджу. Лилиана встала на ноги, вода наполнила ее по пояс. Вспомнила все, что произошло, и кинулась суматошно оглядываться по сторонам в поисках Сандры и Каина. Лилиана лихорадочно искала глазами бабушку, пока не увидела тело, которое воды уносили вдаль. Лилиана поплыла туда. Волосы Сандры облепили лицо — Платье прилипло к телу, губы посинели, лицо стало белее снега. Из глаз Лилианы ручьем потекли слезы. Она услышала голос Гайдара. Он плыл к ней, пока не оказался рядом. Гайдар крепко обнял Лилиану, ткнулся лицом в ее шею. — Слава богам! Я беспокоился о тебе, Лилиана. Как же я о тебе беспокоился? я знаю Лилиана поцеловала бабушку в холодный лоб, покрытый каплями воды. «Смотри», — произнес Гайдар. Девушка выпрямилась и перевела взгляд на фиолетовые и голубые всполохи над водой. «Он ожил», — обрадованно сказал Гайдар. «И ты жива», — лиляна перевела взгляд на тело бабушки. «Радости внутри не было». Ради живого источника умерли, как оказалось, две женщины, которые заняли важное место в ее жизни. Истрид, старуха, которая пугала ее до безумия, и Сандра, бабушка, которую все считали мертвой. Она считала ее трусихой, а на деле она спасла жизнь внучки и оживила живой источник. «Мы похороним ее, как полагается». Лилиана кивнула. На берегу ее тут же укутали в теплый плед. Маджа стояла неподалеку. Фенрис обнимал ее за плечи. Глаза целительницы опухли от слез. Лилиана подошла к Мадже, закрыла глаза и представила Истрид. В новых внушаемых воспоминаниях Истрид выглядела красавицей какой была до изгнания королем Бравилем. Она взяла за руки Маджу и попрощалась с ней. Она внушила всю ту несказанную любовь, которую Истрид испытывала к младшей сестре. Лилиана открыла глаза, ноги подкосились, и она упала на землю. На лице Маджи расцвела печальная улыбка. «Какой она была?» — спросила Маджа и Лилиана рассказала ей, как Истрид пожертвовала своей жизнью, как спасла Гайдару жизнь и как все это время ухаживала за больными. Маджа была благодарна Лилиане. Гайдар приказал своим людям прочесать источник и найти Каина, но его нигде не было. Прятаться смысла не было, все закончилось. И даже Гравиль не планировал казнить сына за то, что сбежал вместе с женой и пошел против отца. Лилиана краем глаза увидела на траве красный рубин, подаренный Гайдаром. Она прикоснулась к рубину, и руке стало тепло.